«Одиссей. Проклятие амазонкам и войне. Пентесилея. Ферида. В городе привыкли к слепой Фериде. Каждое утро она появлялась на главной площади Диаскурии в сопровождении чумазой меловидной дочурки. Диаскурия — ныне город Сухуми. Девочка шагала впереди. Мать, положив ей руку на плечо, шла за ней. Затем Ферида присаживалась где-нибудь в тени, а девочка убегала на берег моря. Как они попали в Диаскурию, где ночевали, никто не знал. Никому до них не было дела. Мало ли бродит в городе нищих и слепых. Ферида жила не только подаяниями. Иногда она пела, иногда гадала. Чуткая, как все слепые, она сразу определяла, кто ее окружает. Если рядом были приезжие моряки Эллины, она начинала петь эллинские песни. И, истосковавшиеся в долгих морских походах матросы, как пчелы на запах меда, слетались к Фериде, чтобы послушать родные напевы. Если на площади Появлялись местные жители, спустившиеся с гор. Звучали песни горянок. Слепая выучилась языку диаскурийцев, и ее охотно слушали все. И местных, и приезжих поражало гадание Фериды. Она всегда точно рассказывала о прошлом человека, И уверенно предсказывала будущее. Все думали, ей помогают боги. А Фериде помогала ее смышленая дочурка Лота. Все дни она проводила на берегу моря, купалась, играла с местными девочками и знала не только все городские новости, но и то, что происходит в каждом доме. Сегодня. На площади людей было мало. И Ферида, откинувшись на прохладную стену, задумалась. С тех пор, как она появилась в Диаскурии, прошел год. Не пора ли уходить отсюда? Но куда идти? Никто в городе не знал, что эта женщина живет здесь в постоянном страхе. Когда-то Ферида была самой красивой и умной Гетерой Милета и самой богатой. Потом пришла любовь. Он приезжал к ней из Афин. Он был архистратегом. Когда у них родилась Лота, он решил оставить свою жену. Но Ферида была неосторожна. Она приехала в Афины и ревнивица наняла злодеев. Они ослепили Фериду. Ферида поняла, слепая, она не нужна стратегу. Он всесилен, он отнимет у нее дочь, а ее бросит на произвол судьбы. И она тайком уехала из Афин. Сначала Милет, потом Эфес, затем Пергам и Синопа. И всюду ее находили ищейки стратега. И только чудом ей удавалось избежать беды. И вот теперь Диаскурия. Это очень далеко от Эллады. Но разве можно чувствовать себя в безопасности и здесь? Мысли Фериды прервала лота. Девочка прибежала с берега. От нее пахло морем, рыбой и прохладой. Она села матери на колени. Ты снова лазила в рыбачьи лодки? Нет, мама, я была на пристани. Зачем ты ходила туда? Весь город на пристани, мама. Что там? Два больших корабля. Их грузит зерном. Ну и что же? На пристани всегда что-нибудь грузит. Если бы ты знала... Грузчики ходят вереницей, носят корзины с пшеницей и непрестанно твердят какие-то заклинания. Грузчики всегда ходят вереницей. Что тут такого?»